Глава 10. Свадьба, предательство и честь. В диком драконьем краю закатное небо напоминало ягодную пастель. Несмотря на то, что основную часть острова занимали горы, землю между ними покрывали пучки вечнозелёной травы, высокой и колючей, с вкраплениями крошечных лютиков и незабудок. Здесь не было ни одного плавного склона, который позволил бы спуститься к берегу. Но зато было множество крутых обрывов и каменных насыпей, которые запросто могли похоронить тебя под оползнями в ненастные дни. Тёмно-синее море, бездонное и пенное, лизало острые скалы, торчащие из воды, будто зубы хищного животного. Эти скалы, стеной окружающие весёлый остров, стояли друг к другу так плотно, что и яблоку было негде упасть. Иногда мижнями дрейфовали гнилые обломки старых кораблей. Ни одному человеку не было дано достичь владений драконов, если только они сами этого не хотели. Пряный воздух со сладостью полевых трав и морской соли опьянял не хуже бочонка эля. Я не осмелилась отходить далеко от круглой каменной двери, которую Тайком показал мне Мелихер. Сердце может и имело весьма скромные по меркам туатов размеры, но здесь всё равно можно было легко заблудиться. И примостилось на одном из плоских, нагретых солнцем камней. С него открывался прекрасный вид на крутящиеся ветряные мельницы и фермы, где паслись стада куцухавец. Там же простирались пастбища, засеянные кукурузой и корнеплодами. Наиболее неприхотливыми культурами, способными прижиться в столь жарком климате и в столь скудной почве. Оттуда, где я сидела, можно было разглядеть не только их ростки, но и смазанные громоздкие тени, парящие над посевами. Благодаря своим размерам и скорости, драконы с чем угодно справлялись на раз-два, потому и жили в человеческой форме, а работали в первородной. Неподалёку от ферм выстроились круглые домики с соломенными крышами, где, по рассказам Мальты, предпочитали жить те, кто провёл среди людей слишком много времени, чтобы вернуться в глубокие и тёмные гнёзда после войны. Мне бы хотелось прогуляться до них, посмотреть на всё вблизи, но разговор с Маттеолой, состоявшийся по пути в купальню после инцидента с Вельгаром, выжел из меня все соки. Он хотел меня съесть. Верещала она всю дорогу, выизливая озираясь по сторонам, даже когда все драконы, не считая ведущей нас Мелихер, остались позади, а угроза в лице разъярённого Вельгара миновала. Гектор, я должна быть с ним. Вдруг они. Никто не тронет Гектора, уверяю тебя, поспешила успокоить Матиолу я, нежно сжав её бледную и исцарапанную ладонь в своей. Один из старших по имени Сенжу хорошо разбирается во врачевании. Альта сказала, что позовёт его, Гектору обязательно помогут. Кровь ведь уже остановили, уверена, Вельгар ранил его ненарочно. Вельгар? Значит, так его зовут? Старший брат Саляриса, правильно? Уточнила Матёла, и по мере того, как она узнавала про звездные мироустройства и семью Сола всё больше и больше, её голос переставал дрожать, а взгляд прояснялся. Шла она босиком, бросив башмаки там же, где сбивала ими Вельгора. Повезло, что полы в гнезде были гладкими и отшлифованными. Ты ведь вечно твердила мне, что драконы мирные существа. Я и не думала, что они способны вот так просто растерзать гостей, пусть и незваных. Кто виноват в том, что у них нет двери? Тебя вообще не должно быть здесь, прошептала я, хотя понимала, что Мелихер всё равно слышит наш разговор. Она не вмешивалась в него исключительно из вежливости, старательно притворяясь глухонемой. Значит, это всё-таки ты была тогда на рынке в Луге, у прилавка с кораллавыми ожерельями. Ты видела меня? удивилась Матье. Если так, то почему не подошла? Не было времени, меня преследовала городская стража. Матье, послушай, не надо. Матьёна грубо прервала меня, что было ей прежде не свойственно. В темноте коридора её круглые, ещё блестящие от слёз глаза напомнили мне то проклятое серебро, из которого был выкован ошейник Соляриса. Не говори, что мне не место рядом с тобой. Я знаю, что и зачем ты сделала тогда в замке. Лео мне всё рассказал. Ты поступила подло. Подла? Да, подло. Мне было всего 4 года, когда мать подвела меня к твоей колыбели и сказала, что отныне ты моя госпожа. И быть тебе заботливой старшей сестрой мой священный долг. Тогда я злилась, не понимала, почему должна прислуживать какому-то капризному и вечно ноющему дитя. Но спустя годы я перестала представлять себя где-либо ещё, кроме как рядом с тобой. Матеола едва шевелила губами, когда говорила, и моё сердце налилось тяжким чувством вины, словно свинцом. Я всю жизнь служила тебе верой и правдой, а ты бросила меня, будто я была обузой. Когда твоя госпожа не верит в тебя, это хуже, чем позор, хуже, чем смерть. Поэтому я и решила, что уж лучше умру за правду, чем позволю тебе лишить меня сестринской чести. А Гектор, ну ты сама знаешь, он не отпустил бы меня одну. Я молчала, ведь никакие извинения и оправдания не могли исправить то моё благородство, которое я воткнула в спину Матиолы ножом. Сейчас на ней не было живого места. Лицо перечёркивали разводы грязи, из потасканного платья в заплатах лезли нитки, а из гауна, накинутого сверху, мех. Белое кружево типитов на её рукавах превратилось в чёрное, став одного цвета со спутанными, сбившимися волосами. Я смотрела на всё это и видела свою неправоту. Я так боялась, что отец казнит моих друзей, если заподозрит их в пособничестве и измене. Что сама Едва не приговорила их к смерти. Ведь то, что им пришлось пережить, чтобы добраться до сердца, было вовсе не приключением, как для меня, а испытанием. Маттеола и Гектор преодолели весь Дердра в обход рубинового леса, пересекли больше трёх туатов, дошли до луга, руководствуясь разнёсшимися по кругу сплетнями о летевшем на восток белом драконе, и уговорили Султана перенести их через кипящее море. в обмен на редчайшую ракушку, за которую торговец, оказывается, пытался выторговать у Маттеолы её девичество. Если бы Султан не утопил их за Нассалярисом Грус, если бы не возвратился на рынок и не встретил там Матте, если бы не обладал столь легкомысленным нравом, Маттеола и Гектор могли нарваться на ещё большие неприятности, нежели Вельгар. И всё это из-за того, что я недооценила их, переоценил в саму себя. Прости, сказала я наконец, когда под потолком начал собираться густой травяной пар, а по стенам побежала влага. Мы приближались к купальням, где журчали подземные источники. Я совершила ошибку. Ты ни разу за всю жизнь не давала мне повода усомниться в тебе, а я, отказавшись от твоей помощи, тем самым запятнала твоё имя. Страх потери возобладал над здравым смыслом. Прости меня, Матиола, ты не просто моя названная сестра, ты моя семья. Её худая ладонь потеплела в моей руке, и я без слов поняла, что мать меня простила. Искрашиваясь улыбкой Матиолы, осветившая половину коридора, была красивее, чем восход над изумрудным морем в месяц китов. Я принимаю твои извинения, Рубин. Спасибо, Матиола. Мелихер поможет тебе привести себя в порядок. Доверься ей, сказала я, мягко и неохотно отпуская её руку, когда мы достигли резной каменной арки, за которой звонко плескалась вода. Я вернусь, как только проверю Гектора. Рубин, подожди. Матиола остановила меня в последний момент и переступила с ноги на ногу. Несмотря на то, что мы оказались в окружении дюжины горящих стеклянных коробов, на её лице лежала мрачная чернильная тень. Мне нужно сказать тебе ещё кое-что. Я и Гектор последовали за тобой не только из верности. Твой отец. Ты спускаешься по витой лестнице и вдруг оступаешься, но ещё не знаешь, упадёшь ли. Вот на что было похоже то чувство, которое проанализовало меня от самой макушки до кончиков пальцев. Нутро съёжилось, как маленький зверёк, которого ударили палкой. Но я стойко выдержала взгляд Матти, в котором таилась скорбь. Он номер Спросила я прямо, и матиола к счастью качнула головой. Нет, но боюсь, его час близок. Он больше не встаёт с постели. И и теперь лео правил от его лица. Королева Дейрдре часто покидала родной Туат, чтобы помочь соседям или воздать одному из них по справедливости. Однако вместо неё на троне всегда оставался тот, в ком текла её кровь. Именно поэтому Дейрдре не покидала дома, пока не явила на свет наследника. Когда зима уходит, то приходит лето. Точно так же вместо одного правителя приходит другой. Между сезонами, как и королями, не может быть промежутков. Что будет, если отец умрёт раньше, чем я вернусь домой? Я уже знала ответ на этот вопрос. Будет очередная война. Кто-то из ярлов непременно покусится на трон. И в результате круг, ради создания которого мой отец пролил столько крови, что хватило бы на ещё одно кипящее море, снова развалится на независимые королевства. Кончится эпоха золота и драгоценных камней, которая едва успела начаться. Матёла рассказала мне всё, что знала, и что происходило в первые дни после моего побега. Именно поэтому я так и не возвратилась к ней после того, как проведала Гектора, перенесённого в одну из свободных комнат гнезда. Вместо этого я отыскала ту самую круглую дверь, мимо которой меле харвелана сдокупален, и выбралась из неё на свежий воздух, без которого мысли в моей голове закипали. Я подозревала, что Солярис наверняка ищет меня, если уже закончил разънимать Силтана и Вельгара, которые исцепились сразу после нашего ухода. Поэтому и решила подождать здесь. Всё равно скоро найдёт. Передвинувшись на другую сторону камня, я залюбовалась сердцем извне. Гора раздваивалась, образуя два шпиля, уходящих высоко в небо. И по форме её основания действительно напоминала двух гигантских драконов, сцепившихся четырьмя лапами и хвостами. Я была готова поклясться, что вижу гребни в ряде острых треугольных камней, а в двух вершинах Задёрнутые головы и разведенные пасти. Даже ребристые скалы, которые торчали из горы по бокам, походили на раскрытые крылья, обнимающие остров. Вся гора была окрашена в карамельно-молочный цвет, словно гигантская кость. Но это не могли быть настоящие драконы. Ни один из них не способен вырасти до таких размеров, чтобы в сравнении с ними даже меловые горы казались всего лишь песчаной насыпью. Не верится, да? Круглая дверь штавила в гнездо, пряталась за деревьями плюмерии. Но боковым зрением я увидела, как она отворяется, прежде чем выпустить сола. Белая льняная рубашка разошлась на нём в области рёбер и груди. Наверное, ты случайно порвал Вельгар или Султан в пылу бешества. Белоснежные волосы переливались в свете луны, набирающей силу на темнеющем небе. И теперь я как никогда понимала, почему Соляриса называют Жемчужным драконом. Будь он из рода Дейрдре, ни одно имя не подошло бы ему лучше, чем Жемчуг. Дыхание, сказал Солярис так, будто это должно было объяснить мне что-то, но я только нахмурилась. Тогда он тяжко вздохнул и покачал головой. Я думал, Мелихоруже рассказала. Подойди сюда. Он прошёл мимо и зачем-то прижался ухом к мелочному выступу на подножии горы. Поправив смятый подол платья, в котором даже вечером всё равно было жарко, я послушно последовала за Солярисом и сделала так же, как он. Прислушивалась к молчаливому камню. Но молчаливым он был лишь на первый взгляд. Боги, что это? Жизнь. Из горы доносился слабый, но неестественно ритмичный и чёткий стук. Будто кто-то бил в барабан или работал кузнечным молотом. Но даже самые опытные музыканты и мастера не смогли бы так долго сохранять один темп, не сбиваясь. Пульс, осознала я, и Солярис кивнул, наблюдая за мной со снисходительной улыбкой, с какой обычно наблюдают за познающим окружающий мир дитя. Как будто кровь циркулирует. Но это же драконы никогда не стареют. И не умирают естественной смертью, как люди. Их можно только убить, напомнил Солярис, и вместе мы отошли на пару шагов назад, чтобы взглянуть на раздвоенную гору снизу вверх. Отсюда она казалась такой необъятной, что я даже не могла представить, сколько дней мне потребуется, чтобы просто обойти её вокруг по камени и склачков суши и обрывов. Однако умирают наши эмоции, рано или поздно мы теряем интерес к жизни, после чего начинаем превращаться в камень. Ты перестаёшь чувствовать, перестаёшь мыслить и двигаться. Пока чешуя не окаменеет настолько, что тебя становится невозможно отличить от скалы. А потом всё, что тебе остаётся это стоять и смотреть, как мир живёт дальше, но уже без тебя. Если, конечно, не повезёт, и внутри твоего тела не найдут убежища тебя, Кто вы тогда однажды породил? Как случилось с белым идагдой? Я думала, это просто легенда, прошептала я потрясённо. И вот гора окончательно явила мне свои истинные черты. Поднятые и раскрытые пасти, сцепленные хвосты и гребни, раскрытые крылья. Всё это было на самом деле. Ты ведь сам говорил, что это сказка для наивных детёнышей, что драконы не знают от кого именно произошли. Не знают, но догадываются, ответил Солярис терпеливо, и судя по очаровательной ямочке, проступившей над уголком его губ, он тоже вспомнил былое времена, когда мне всё-таки удавалось выудить из него парочку драконьих историй. Несмотря на феноменальную память сародичей, даже старшие никогда не слышали, как появилось это место. Значит, этим драконам по меньшей мере 15, а то и 20.000 лет. Все, кто застал их, уже давно тоже превратились в камень. Мы даже не знаем, как их звали, потому и дали им собственные имена. Они самые древние и самые крупные из нашего рода. То, что это наши прародители, очевидно. Потому город и называется Сердце, выдохнула я. Это никакая не метафора, они срослись вместе, и вы живёте буквально под их сердцами, у них внутри. Солярис снова кивнул. Я же, вглядываясь в очертания двух драконов в горах, попыталась представить, каково это жить и не жить одновременно. Стать заложником собственной плоти, потерять счёт времени и созерцать перемены, но самому не меняться. Это звучало как худшая кара на свете, то, что страшнее смерти. Но Солярис смотрел на сакральную гору с необычайным благоговением. Это заставило меня задуматься. Может это вовсе не худшая смерть, а лучшая отдать близким всего себя, позаботиться о них, даже если никто не позаботится более о тебе. Разве не то же самое сделала королева Дейрдре, взрастив пшеницу из собственного тела, чтобы прокормить голодающие туаты? Не думай, что я так просто забыл, сказал Вдругсол, и лучи заката, расплескавшие огонь в его волосах, рассеялись. прет из-за извилистых скал ме острова. О чём забыл? О том, что ты улезнула сюда одна, никого не предупредив. Ты видела обрывы вон там. Столкнет тебя кто-нибудь, и эту мелкую тушку 100 лет было бы не сыскать. Вельгер сказал, что я пахну как дракон, вовремя вспомнила я. Не думаю, что кто-то бы меня учуял. Да и чего бояться? Драконы ведь не люди, какое им дело до человеческих принцесс? Если не считать Вельгора, твоя семья встретила меня вполне радушно. Солярис хмыкнул и подошёл к плоскому камню. Несмотря на то, что солнце почти зашло, казалось, будто морская вода под обрывом светится, и присмотревшись к ней, я обнаружила, что так оно и есть. Планктона, о котором я читала только в книгах, мерцал на мелководье и облеплял основания скал. Заворожённая ещё одним чудом местной фауны, я опустилась рядом с Солом. Когда он похлопал по камню рукой, тот был всё ещё тёплым, вбрав в себя зной минувшего дня. Поэтому казалось, будто сидишь примяком на жаровне. Не все драконы члены моей семьи. Мрачно проворотался Солярис, любуясь вместе со мной тем, как аквамариновые блики расходятся всё дальше по воде, пронизывая её толщу до самого дна. Возможно, кто-то из сердца действительно поддерживал связь с Дайре. И убедил его, что тебя нужно убить. Тогда этот кто-то может быть также причастен к убийству тысячи моих младших сородичей. Драконы всполошатся и оскорбятся, если узнают, что мы подозреваем кого-то из них в таком злодеянии. К тому же нам нельзя терять бдительность, ведь учитывая наше бессмертие, не исключено, что предатель всё ещё где-то рядом. Именно поэтому я не стал рассказывать о цели нашего визита никому, кроме Мелихар. Остальные думают, что ты просто уговорила меня навестить гнездо и повидать родных. Пусть так оно и остаётся, ладно? А мы тем временем продолжим поиски. Да, продолжим. Но закончим ли когда-нибудь? прошептала я, и пускай сияние воды гипнотизировало, но даже оно было неспособно полностью отвлечь меня от тех мыслей, от которых я пыталась спрятаться здесь, на этом безлюдном утёсе, за пределами душных пещер. Драконий остров выглядел в 1000 раз прекраснее, чем описывался Тирнанок. Остров Сидов. Однако всё моё существо стремилось домой. Солярис выпрямил спину и развернулся ко мне. Что сказала Матиола? спросил он, лишний раз доказывая, что знает меня как облупленную. Медира заключили под стражу за то, что помог нам бежать. В ближайшее время его ждёт королевский суд, вернее казнь. Собственные слова заставили меня содрогнуться. Ведь решение этого суда после выступления советников король всё равно выносил единолично. Учесть Медира было очевидно и незавидно. Отец отдаёт указания, не вставая с постели. У него начали гнить ноги. Теперь управление округом фактически осуществляет Лео, как его доверенное лицо, и что-то подсказывает мне, что новые обязанности не чуть его не гнетут. Гвиддион слишком мягкотел, чтобы возражать. Амидир лишился своего места в совете. Теперь у Лео полностью развязаны руки. Что ты имеешь в виду? Лео ведь экспериментирует с солнечной кровью, с твоей кровью, ответила я без обиняков. И Солярис отклонился назад, как будто ему стало слишком тесно на одном камне со мной. Похоже, он не знал, что я в курсе. Раньше Виланда проводила свои опыты на заключённых, На к тому моменту, как Лео стал сейдманом, преступность значительно снизилась стараниями Мидира. Поэтому теперь Лео крадёт людей прямо с улиц. Точнее, их крадёт для него стража, арестовывая всех, кто хоть немного похож на вора или разбойника. Матьи слышала по меньшей мере дюжину разных голосов, в том числе детских, когда спускалась в катакомбы в последний раз. А теперь представь, что будет, когда жители столицы заметят происходящее. Поднимется мятеж. Ты полагаешь, что Лео замышляет государственную измену? сощурился Сол. Я покачала головой, даже усмехнувшись от этой мысли. Конечно, нет, он чистолюбивый, но не тупой. Никто из ярлов не поддержит на троне безродного мальчишку. К тому же Седмона Скорее он ищет способы спасти моего отца, чтобы тот вознаградил его титулом и землями. И ради этого он пойдёт на всё. Не пойми превратно, Солярис, я люблю своего отца. Но ты верно сказал. Мы не драконы, мы люди. И мы должны умирать, если Лео зайдёт слишком далеко, а я не успею вовремя вернуться домой и восстановить порядок, то круг ждёт междуусобная война. То же самое произойдёт, если меня не окажется на троне, когда отец умрёт. Или если я не смогу остановить красный туман. Ты понимаешь, как много всего на кону? Я даже не представляю, как нам, мне, всё это успеть. Я не успела замолчать до того, как в мой голос просочились истеричные ноты. Долгое время мне казалось, что я поступаю правильно, что лишь я смогла отыскать верный путь в зарослях ошибок и иллюзий. Но, кажется, мой путь вёл туда же, куда вели и все прочие. Я просто забрела в терновую чащу. Хотела защитить невинных людей, но обрекла их на истязания Лео и жидкий огонь, от которого пеплом рассыпаются внутренние органы и кости. Хотела защитить своих друзей, но теперь один из них ранен и лежит без сознания, а вторая в слезах и синяках после путешествия, которое едва не стоило им обоим жизни. хотела защитить Соляриса, но не смогла уберечь его даже от собственного отца. Видимо, если их всех и нужно от кого-то защищать, то только от меня самой. Рубин. Солярис никогда не был хорош в подбадривании, но ему всегда было достаточно взять меня за руку, чтобы я успокоилась. Он дотрагивался до меня так, словно боялся поранить. Наверное, так оно и было. Серповидные агатовые когти, что прочнее стали, легко царапали кожу. И всё-таки я развела пальцы, желая пропустить меж ними пальцы Соляриса. Он потянул меня на себя так резко, что мы чуть не столкнулись лбами. Аккуратности ему не доставало, но зато с лихвой хватало нежности, когда та была нужна. Я должен был сделать это раньше, ещё во время обеда, прошептал он мне в волосы. И хотя жар его тела был невыносим на неменее жарком воздухе, я всё равно придвинулась к нему теснее. В гущахaspidных сумерек, опустившихся на остров, планктон в море запульсировал ярче. Я знаю твоего отца уже очень долго. Поверь, он не отправится в сит до тех пор, пока сам этого не захочет. Мы всё успеем. Но начнём с того, что восстановим силы. Тебе сейчас всё равно противопоказаны полёты. Он указал на мою левую руку, лежащую у него на коленях, и я неохотно взглянула на Гелиос, о котором старалась не вспоминать, чтобы не вспоминать и о том, зачем он мне нужен. Нам придётся задержаться в сердце. Так давай сосредоточимся на тумане. Потом будь что будет, а завтра? Завтра я потащу вас в город на рассвете, где у вас будет возможность узнать всё, зачем вы прибыли. Но для этого, Рубин, надо как следует выспаться, а не обжиматься здесь с тобой до самой ночи, Солярис. Солотака горошила появление Мельхар, что он тут же спрыгнул с камня и едва не уронил меня, забыв расцепить наши руки. Я ойкнула и зашипела, проехавшись копчиком по каменному рельефу. Из запустившейся темноты я не могла разглядеть выражения лица Мельхар. Но бледные жёлтые глаза светились И почему-то свечение это показалось мне насмешливым. Я поняла, что Мелихер и впрям смеются над нами, когда Сол по пути в гнездо вдруг заявил, что разделит со мной спальню. У тебя сокровищный синдром, вынесла драконица вердикт, ступая по длинному коридору мимо стеклянных огоньков. Заметив мой вопросительный взгляд, Мелихер пояснила, игнорируя ворчание Сола: Это когда дракон настолько зацикливается на своих вещах, что начинает бросаться на каждого встречного, боясь, что их отнимут. Обычно это происходит из-за длительного одиночества или когда наступает пора откладывать яйца, которые очень хрупки первое время и которые нужно защищать. Для человека может это звучить и нелепо, но сокровищный синдром опасная болезнь, от которой лечит только принудительное изъятие этого самого сокровища. Причём здесь твой глупый синдром? возразил Солярис. За пределами замка Дейрдре я отвечаю за Рубин головой. А что такого ценного в твоей голове? Обычная пустая башка. Понимаю, ты бы отвечал крыльями или хвостом? Это не смешно, Мелихер. А я и не смеюсь. На самом деле, это грустно. Ты ведь знаешь, что Рубин не просто красивая побрякушка, которую надо везде таскать с собой и прятать под подушку от посторонних. Такими темпами ты ей быстро наскучишь, братец. А человеческие женщины ценят свободу. Дело не в этом, дурья ты репа, будто не знаешь Султана. Хм, разнообразие человеческие женщины тоже ценят. Ещё минут 10 я слушала их припирательство. В конечном счёте мне пришлось клятвенно заверить Соляриса, что я не умру от одной ночи поразень, и он действительно иногда перегибает палку, прямо как сейчас. Однако сдался и ушёл он только после того, как Мелихр стала нарочито громко вспоминать самые постыдные истории из его детства. Огонь мира сего, вздохнула Мелихр, качая головой вслед Солярису и придерживая для меня штору, которая служила дверью в её спальню. Да чего же он прилипчивый и дотошный? Как ты вообще его терпишь? У нас всё взаимно. Я терплю его, а он терпит меня, отшетелась я. пролезая под шторы в центр той самой овальной комнаты, с которой началось моё знакомство с сердцем. Сейчас больше половины её стеклянных огней не горели, из-за чего я едва не запуталась в ворохе пёстрых полотен, устилающих пол, пока пыталась добраться до каменного ложа. Но когда мне это всё-таки удалось, я вдруг обнаружила, что то уже занято. "Я решила, вы должны быть вместе", улыбнулась Мельхер, пока я снежностью убирала волосы с лица спящей Матиолы. свернувшись калачиком у самой стены. Она же твоя и наряд, а и наряд не должны разлучаться. Ложись рядом. Вам обоим хватит места. Мелихер была права. Плоский камень явно предусматривал возможность того, что дракон захочет поспать на нём в своём первородном виде. Поэтому даже когда я, переодевшись в ночную рубаху, опустилась на камень рядом с Матти, на нём всё равно осталось много свободного места. Я будто снова очутилась дома. Не хватало лишь трещащего камина, запотевших окон, расписанных морозом и запаха вербены, возложенной на алтарь кроличей невесты. Именно такой была та самая ночь на Каноне Вознесения, когда мы с Матти допоздна гадали на углях, а затем уснули вместе, не зная настоящих невзгод. Ложись тоже, Мельхер, мы здесь и втроём поместимся. Не гоже тебе спать на полу. Мелихер смутилась. Наверное, думала, что я не замечу, как неуклюже она комкает себе исткане лежанку, а сама втихаря косится на каменное ложе. В этих косых взглядах не было ни жадности, ни обиды, но была беззлобная зависть, с которой я часто смотрела на близнецов Иггетора, когда они играли втроём под присмотром матери. Хоть Мелихер и винила Соляриса в том, что он прилипчивый, но сама тянулась к любому источнику ласки. как цветок к солнцу. Я не привыкла так быстро сходиться с незнакомцами, но с радостью пододвинулась, когда Мелихер без всяких возражений забралась на камень к мне и Матте, издав короткий урчащий звук. Даже засыпая между ними двумя, я всё ещё видела в темноте зубастую, по-детски счастливую улыбку. Незаметно нагрянувший сон оказался одним из самых крепких в моей жизни. Правда, в какой-то момент мне вдруг стало катастрофически нечем дышать. Доброе утро. Проснись и сияй, госпожа. Когда Солярис во время вечернего спора с Мелихер заявил, что просто хочет уберечь меня от Сельтана, я решила, что это всего лишь его прославленная вредность и предлог, чтобы остаться рядом. Но нет. Солярис очевидно знал, что первым, что я увижу, проснувшись, будет довольное лицо Сельтана, лежащего на мне сверху. Что ты делаешь? спросила я хрипло, инстинктивно натянув на себя покрывало, хотя едва могла шевелиться под его весом. Султан улыбнулся так, будто умел видеть сквозь любые ткани, и, поставив локоть между нашими смятыми телами, подпёр рукой подбородок. На нём была туника свободного кроя с искусной тесьмой, вырез на которой почти полностью обнажал грудь до плоского живота. Короткие золотистые прятки обрамляли впалые щёки. В то время как те, что подлиннее, были украшены тонкими золотыми цепочками. Глаза были подведены таким же золотым цветом, а на пальцах сверкали аметистовые, гранатовые и сапфировые кольца. Бутон готовился к какому-то торжеству. Золото, золото, золото. Уж если кто-то здесь и сиял, то точно не я. Он хочет, чтобы на тебе остался его запах. И чтобы Солярис это учуял. сонно пробурчала Мелихер из-под собственных волос, растрепавшихся во сне и накрывших её лицо вуалью. Не поворачиваясь, она дёрнула ногой и вслепую пнула Сейтана, заставляя того свалиться с камня на пол. Поди прочь, змея. "Ауч!" воскликнул тот притворно. Выпрямившись и отряхнув штаны из светлой замши, Сейтан зацокал языком. "Кто учил тебя манерам, сестрица?" Я всего лишь пришёл и разбудить вас к завтраку. Запеканка из инжира уже ждёт. Как и город Сердца. Конечно, если ты слишком устала, я могу и сам показать Рубин лучшие достопримечательности. Ты не достопримечательность, Сердце Султан, фыркнула Мельхир. Женская половина города с тобой бы не согласилась. Христялство брата мгновенно взбодрило её и заставило свесить босые ноги с каменного ложа, чтобы пнуть его ещё разок. Растирая заспанное лицо, я перекатилась на другой бок и мягко тронула мать за плечо. Та всегда спала крепко, но просыпалась позоранку без всяких напоминаний, причувствуя рассвет. Однако сейчас, вымотанная долгим путешествием, она открыла глаза лишь с пятой попытки. Ты выглядишь ужасно. Первое, что сказала мне мать, хотя у самой лицо было в два раза толще обычного из-за отёка. Посмотри на свои волосы. Такая красота была аж до талии доросли, а теперь выглядят не лучше кормовой соломы. А это ещё что за тряпка? Не пойму, полотенце что ли? Я обернулась и увидела через плечо, что Мелих хо уже выпроводила Султана и держит в руках вчерашнее абрикосовое платье с цепочками вместо лямок и глубоким декольте. От услышанного её лицо исказилось, и в тот момент мне подумалось, что, похоже, я стала свидетелем зарождающейся войны. Меня же вполне устраивал вчерашний наряд. Откровенно говоря, я просто боялась, что Мелих умудрится найти в своих закромах нечто похуже. Поэтому мне удалось убедить Матти не браться за шитьё прямо сейчас. Втроём мы посетили купальню, где стены были облицованы розовым кварцем, а вода мерцала как морская, но была пресная и горячей, бьющей ключом из подземных источников. Там я впервые увидела других драконов, кроме семьи Соляриса. Купальни в сердце были общими, и ещё несколько девушек ныряли в отдельные секции, разделённые с нашей горой сложенных камней. Правда из-за густого пара, клубящегося под искривлённым потолком, и из-за Матти, вспенивающей мне волосы мылом со словами: "Наконец-то я вернулась к работе", я не смогла их толком рассмотреть. По коридорам плыл вкусный аромат сахарного сиропа, свежего хлеба и горького напитка, который Альта называла кофе. Маттиола ушла из купален первой, чтобы привести Гектора на завтрак. Но последовав за ней спустя 15 минут, я тут же пожалела, что отпустила её одну. Гектор, зачем ты встал? Твоя нога. Гектор, стой, не надо. Вместо утреннего приветствия меня встретили крики и тревожный шум. Солярис с Ерошиной стоял меж витых колонн, видимо, сам только проснулся. И его голова была неестественно отвёрнута в сторону под кулаком Гектора, зависшим в воздухе. Если бы не красное пятно, располshaющееся под скулой Сола до самой челюсти, я бы ни за что не поверила, что Гектор и правда ударил его. Пускай прошёл почти месяц с тех пор, как мы виделись в последний раз, но он всё ещё был мальчишкой. Однако, похоже, путешествие до сердца закалило его. Ведь даже когда Солярис обернулся с тем самым выражением лица, с которым убивал крестьянин тогда в Немитоне, Гектор не шелохнулся. Сделай так ещё раз. Их сыворотка от сахарной болезни тебе больше не понадобится. Просидел Солярис. Понадобится погребальный драккар. Это ты во всём виноват. Ты потащил за собой госпожу под верк её смертельной опасности. Я никуда никого не тащил. Она сама пошла со мной. Потому что ты обманывал её. Истинный господин ведь не мог просто так обвинить тебя в измене. Значит, была причина, значит ты Я многозначительно кашлянула, привлекая к себе внимание. Матье, стоящая у сервированного стола и прижимающая к рту раскрытую ладонь, тут же рванулась к Гектору и оттащила его назад. Впрочем, это было лишнее. При виде меня Гектор и сам попятился, потупив взор. Сэлдж остался стоять на месте, но тоже избегал смотреть мне в глаза. Только склонил голову вбок, чтобы потерть плечом пострадавшую щёку. И поскорее прогнать с неё болезненную красноту. Гектор, сказала Ямера любивым тоном, и тот согнулся в низком поклоне, простояв тогда тех пор, пока я не закончила говорить. Я очень рада тебя видеть. И я рада, что ты хорошо себя чувствуешь, но прошу, не набрасывайся на Соляриса сложными обвинениями. Он не сделал ничего из того, в чём его обвиняют. За это я ручаюсь. Да, госпожа. Простите, госпожа. Я просто Гектор сжал в кулак и вторую руку. Его нога была перебинтована выше колена, прямо поверх дырявых штанов. На рубашка сверху оказалась уже чистая и свежая, изумрудно-зелёная с золотыми нитями и слишком тесная в плечах, от того собирающаяся на них складками. Судя по блеску и размерам, её одолжил Гектору Султан. Почему ты не рассказала нам с матти правду обо всём? Почему предпочла его? Он указал на молчаливого Соляриса рукой. Почему не позволила защищать тебя мне, то есть мне и сестре? Потому что у меня уже есть защита, мягко ответила я и подняла правую руку, демонстрируя Гектору своё запястье, охваченное сверкающим медным наручем с белыми опалами. Гектор приоткрыл рот, и его лицо смягчилось. Я не могла надеть сразу оба наруча. Поскольку вторую руку всё ещё сковал Гелиос, поэтому носила только один. Шесть наручей уцелели точно так же, как и все остальные мои вещи, не считая безнадёжно испорченных книг, размокших в кипящем море. За это время я привыкла к ним точно так же, как и к дорогим заколкам, специально спрятанным под волосами, которыми в случае необходимости можно было расплатиться. Всё-таки пригодились. выдохнул сектор с облегчением мастера, который корпел над своим творением долгими ночами, и я кивнула. К сожалению, да. Пойду найду кочевника, будем ждать вас снаружи. Отчеканил Солярис сухо и, развернувшись, скрылся за голубой шторой, развевающейся между обеденным залом и выходом из гнезда. Гектор и прижимающаяся к его боку Матти, готовые защищать брата от очередного дракона, наконец-то расслабились. Переглянувшись, мы вместе сели за стол, на котором уже стояла гора пустых перемазанных тарелок. Я была готова поклясться, что остались они как раз после кочевника. А где все остальные? поинтересовалась Мельхер у вышедшего сельтана, пока я спешно жевала лепёшки, макая их в сладкий сироп. Не хотелось заставлять этого раздражённого Соляриса слишком долго ждать нас. Я не нянька, чтобы следить за всеми. Знаю только, что матушка ушла готовиться к возвращению Барея. Тот прибудет после полудня, ответил Султан, на ходу хватая из железного блюда парочку обветрившихся фиников. Услышав, как Мелихр поперхнулась тамариндовым соком, он глумливо добавил: "Ага, именно. Неудивительно, что Солярис сегодня не в духе". "Барей?" переспросила я осторожно, надеясь, что не покажусь слишком наглой и невоспитанной в своём любопытстве. Кто это? Наш отец, буркнул Султан, развалившись на плетёном стуле по соседству с Мельхиром. Вельгар его любимчик. И это многое говорит о нём, не правда ли? Нас ждут проблемы, догадалась я. Вряд ли ваш отец напугает меня больше, чем меня иногда пугает мой. Но всё же, каков он? Султан и Мельхир сделались такими угрюмыми. что я даже перестала жевать лепёшку. Солярис никогда не рассказывал мне не только о своих братьях и сёстрах, но и о родителях тоже. Всё, что я знала, это то, что они у него есть. Альта была прелестной, доброй и чуткой женщиной, которая не ожесточилась даже после гибели её сына. Но кто сказал, что её муж обязан быть точно таким же? В конце концов и моя мать вошла в историю как милосердная в то время как Коникс прославился своей теронией. А уж если любимец главы драконьего семейства, чпорный, вспыльчивый и твердолобый Вельгар, несложно было догадаться, что вечер предстоит не из лёгких, и не столько для меня, сколько для Соляриса. Барей, чон старших, считай то же самое, что и Хускарл, поведал Султан, по привычке теребя свою золотую серьгу с ракушкой. что досталось ему за перевозку двух безрассудных пассажиров, которые сейчас безучастно жевали инжирную запеканку на краю стола. Всего старших семь, и иногда сёны меняются между собой. Но наш отец уже сотню лет верен Сенжу. Да-да, тому самому, кому ты обязан своей пришитой лапкой, а тот кудрявый малец своей ногой. Борис сражался с людьми у Дикого предела. А ещё у хрустальных врат и двуязычной реки. Словом ваш отец ненавидит людей. Так? Ненавидит это мягко сказано. И хотя это было вполне ожидаемо, воздух встал у меня поперёк горла. На тебя абсолютно не о чем волноваться. Солярис и я не дадим тебя в обиду, воскликнула Мелихер совсем неубедительно, перемазав рот в фиропе. И я натянуто улыбнулась ей. К счастью, до появления новых проблем у нас ещё оставалось время, и я не собиралась тратить его на пустые переживания. Меня ждала прогулка по городу, а вместе с тем и поиск ответов на вопросы, которыми прежде не задавался никто из ныне живущих. Правда, когда мы с Маттеолой и хромающим Гектором вышли следом за Мелихер и Султаном из гнезда, я поняла, что прежде чем разбираться в прошлом, не помешало бы разобраться в этом городе. Невероятно, выдохнул Гектор за моей спиной. Да, невероятно сильно воняет ящерицами, вставил своё слово кочевник, стоя позади всех остальных, со сложенными на груди руками. Кажется, вечное недовольство Салелиса было заразно. К счастью, меня сия болезнь обошла стороной. Я восхищённо ахнула вслед Гектору и Матте. Снаружи гора казалась неприступной и непробиваемой, Но оказывается, внутри она была абсолютно полой, словно моя башня-донжон, только вместо одной спальни внутри неё помещался целый город. Гнёзда располагались по всей окружности в 15, а то и в 20 этажей. Из коридоров, балконов можно было увидеть, как сноют внизу по площадям полусонные драконы. Сердце было гораздо больше столицы и луга вместе взятых. Мы шли почти 20 минут. И ещё 5 минут спускались вниз на таком же лифте, какой сохранился в катакомбах безмолвного павильона, чтобы оказаться в его центре. Всюду кочековались разноцветные постройки, дома внутри одного большого дома, образующие улицы и отдалённо напоминающие человеческие жилища. Круглые, треугольные, кирпичные, каменные, высокие, низкие. Одни напоминали грибы со строконечными шляпками, А другие шкатулки и сундуки, резные, словно игрушки. Однако всех их объединяло одно драгоценности. От рассветного солнца, падающего на городок сквозь окны в вершине горы, которые были совершенно незаметны извне, город сиял как сокровищница. Мне даже пришлось приставить колбу ладонью к зырьком, чтобы не ослепнуть. Крыша одного из домиков была усыпана крупными градинами янтаря. заменяющими черепицу. А на другом красовалась облицовка из таких больших и сочных рубинов, каких никогда не было даже у меня, принцессы. Город делится на две части: часть Белая и часть Дагды, а также на 7 районов, названных в честь древнейших кланов: Жемчужный, Соляной, Травиной, Каменный, Штормовой, Металлический и Закатный. Вон там, Тисоредян, дом старших. Вы зовёте такие места нетонами. Однако в них мы не молимся, а поём. Старшие ведь не боги, а такие же драконы, как мы. Но к ним всё равно нужно относиться с почтением. Как всегда, сыпало фактами Мелихер, взяв на себя просветительскую роль, пока мы брели вперёд и глазели по сторонам в немом восторге. Местная архитектура и устройство города действительно потрясали, но ещё больше меня поразили сами драконы. Несмотря на то, сколько густонаселённым оказалось сердце, никто ни разу не задел меня, пока мы шли. Они только пялились и шептались, но плавно обтекали и нас, и друг друга. В глазах ребило. Большинство местных жителей обладало не только разноцветными волосами, но и другими чертами, которыми не мог обладать человек. Флюоритовые глаза, узкие зрачки, волочащиеся прямо по земле хвосты. когти длиной слезвия ножа и даже раздвоенные языки, которые иногда смешно свисали с уголков губ, как у собак. Как и у всех драконов, у Соляриса тоже были острые зубы, поэтому, возможно, он так редко улыбался, принаровившись не показывать их. Однако в сердце тут и там беззастенчиво сверкали хищные, но дружелюбные оскалы, напоминающие охотничьи капканы. И не было вокруг ни одного старика, Все всплошённые и прекрасные, а в какой-то момент над нашими головами вдруг промелькнула мысль нестой тень. Берегись. Сольв в последний момент успел дёрнуть меня за локоть. Акkurat в то место, где я стояла, опустилась необъятная драконья лапа, как тистая, покрытая пыльно-коричневой чешуёй и размером с телегу. Медленно подняв глаза, я сглотнула. Сам дракон, приземлившийся прямо на оживлённой улице, был и вовсе огромным. Его массивная челюсть могла перекусить катапульту одним движением. Рядом с ним я чувствовала себя муравьём под лошадиным копытом. Раздавит и даже не заметит. Ты что, совсем наверх не смотришь, дурочка, ты же в сердце, воскликнул Сол, не столько раздражённо, сколько испуганно, побелев до цвета своих волос. Здесь каждый второй крупнее тебя. Ошираю его вовсе 3000 лет. Сол запрокинул голову, Наблюдая, как крылья того, кого он назвал Шираем, с хлопком складываются за спиной, чтобы не задеть других драконов, пролетающих выше. Вообще-то всем, кто старше 2000 лет, запрещено летать в черте города. Но это же Ширай, знаменитый исследователь и учёный. Наверное, вернулся из очередного странствия. Глаза совы лихорадочно блестели, а голос сошёл на заворажённый шёпот. Даже его извечная ледяная маска не могла скрыть тот ребячий восторг, с которым он взирал на величайшего дракона в истории. Он такой большой. Всё, что нашлась сказать я, наблюдая за тем, как дракон, сделав всего несколько шагов вперёд, стремительно уменьшился в размерах и превратился в обыкновенного длинноволосого мужчину. Мои щёки вспыхнули, ведь он был абсолютно голым. Но никовой здесь, кажется, это не смущало. Мышина просто принял из рук подошедшего к нему товарища тунику и торопливо влез в неё. Правда, едва не порвал рукава, а ветвистые чёрные рога торчащие у него из макушки. Солярис, ты тоже станешь таким. Однажды, мечтательно улыбнулся он. Но не скоро. А рога будут вдруг уже растут. Больше, чем летать на Солярисе. Я обожала его дразнить. Услышав, как захихикала Мелихер, идущая позади Султаном, я пристала на носочки и осторожно похлопала Соляриса по макушке. На ощупь его локоны были мягкими, как тополиный пух, будто сожми слишком сильно, и рассыпятся в пальцах. Тем не менее, они легко путались. И когда я убрала руку, нервно сглотнув это нечижительного взгляда Соляриса, на том месте уже образовался колтун. Ширай Это случайно не он создал сыворотку от сахарной болезни. Вовремя вмешался Гектор, опрометчиво опёршись на плечо Сола, чтобы дать привязанной ноге немного отдыха. А ещё я читал, что драконы куют одно из лучших в мире оружей, благодаря тому, что изобрели новый способ выплавки железа. Их мечи даже крепче, чем ниманские. Я умело улыбнулась. Даже город из драгоценностей и его жители не впечатляли Гектора так, как возможность научиться чему-то новому. Мы больше не куём оружие. Разочаровал Гектора Силтан, обогнав нас солярисом, а затем свернув в переулок, где разоволосые женщины выбивали ковры и пряли загадочные ткани, тлеющие прямо у них на руках. Мы делали его исключительно для людей, на продажу. Сейчас мы куём только то, что заказывают старшие для телескопов. Теле, что? В тот момент Гектор окончательно забыл про свою хромотух и вырвался вперёд, даже отпихнув с дороги пискнувшую мелихр. Слушай, а подмастерьев драконы себя случайно не берут? Пока они разговаривали о кузнечном искусстве и несбыточных мечтах, я постаралась упорядочить свои мысли. как на зло, они разбегались и цеплялись за всё пёстрое, незнакомое и красивое. Солярис даже замедлил шаг, заметив, насколько сильно меня очаровала его родная обитель. Тебе нравится? спросил он, и я улыбнулась, не зная, что могу ещё ответить ему, кроме как. Ты родился в потрясающем месте, Солярис. В потрясающем и немного жутком. добавила я мысленно, запрокинув голову к тому, что служило перегородками между разными частями города. Красно-серые полотна с пульсирующими прожилками, какие я видела в гнезде совы на потолке. Теперь, когда я знала, что такое сердце на самом деле, я знала и то, что никакое это не узор. Это мембрана, покрытая настоящими сосудами, что всё ещё пытались гнать по жилам закаменевшую кровь. Район, где мы находились прямо сейчас, очень походил на грудную клетку. На его окраинах стояли немыслимо высокие столпы, выбеленные и дугообразные, похожие на дозорные башни. Их насчитывалось больше 10, и они обнимали город, служа для него опорой, без которой здесь всё бы давно рухнуло. Это рёбра, да? спросила я тихо, и Солярис усмехнулся. Я не смотрела на него, Но чувствовала, что он внимательно следит за моей реакцией. Пожалуй, лучше держать кочевника от них подальше. Не удивлюсь, если он решит попробовать их на вкус. Стой, а где кочевник? Каким-то образом, несмотря на свою шумливость, кочевнику удавалось легко теряться. Закрутившись на месте волчком, я внимательно всматрелась в окружающие меня лица. Мелихар тараторила что-то о кремах из квашеной капусты, крутя стеклянные баночки перед глазами Матиолы, на которую и здесь озирались все проходящие мимо мужчины. Силтан же до сих пор болтал с Гектором. Судя по красным щекам второго, явно не о кузницах и даже не о приличных вещах. Кочевника нигде не было и в помине. Я и не помнила, где видела его в последний раз. Мы вместе вышли из лифта, Он начал проклинать этот город и плеваться, а потом Куда подевался кочевник Сол? настойчиво повторила я. Понятия не имею. Почему ты спрашиваешь меня? фыркнул Солярис, и теперь пришёл мой черёд смотреть на него злобным взглядом. Впервые он сдался так быстро, возможно, потому что знал, что я обязательно припомню ему тот разговор в луге, когда Солярис беспокоился из-за пребывания кочевника в сердце. Уф. Ладно. Кочевник должен быть сейчас в Искрящемся переулке. Что ещё за Искрящийся переулок? Салярис оглянулся на свою родню, исхватив меня за локоть, утащил под чумок за угол, будто только и ждал момента, когда можно будет улезнуть от них. Впрочем, я не возражала. В моих детских фантазиях драконий город мне всегда показывал сам Сол. Решив, что это отличный шанс воплотить их в жизнь, Я даже сама взяла его за руку, и в этот раз вовсе не потому, что боялась потеряться. Солярис покосился вниз, но сжал мою ладонь в ответ. "Рятнен, жемчужный!" раздался детский лепет из толпы, через которую мы продирались. "Ты и впрям были дети, небольшая стайка совсем юных дракончиков, которые выглядели так, как выглядят человеческие ребётишки в 7-8 лет, не считая, конечно, некоторых отличий. Их басы и ноги были покрыты чешуёй, за спиной торчали крылья, или крохотные, но уже острые и щетинистые хвосты. Детёныши облепили Соляриса со всех сторон, едва не разорвав наши сцепленные руки, и он неуклюже отмахнулся от них, пытаясь не споткнуться. Не сейчас, мне некогда. Кыш. А ты и впрям популярна у детей, ухмыльнулась я. Кажется, они тебя любят. Мог бы хотя бы улыбнуться им. Всё то время, что Солярис отваживал от нас пищащих и умилительно непропорциональных малышей, он сохранял такой чинный вид, что мне стало их жалко. Сол даже не сбавил шаг, из-за чего дети в конце концов отстали, не в силах угнаться за нами. "Зачем?" спросил он. "Я не люблю улыбаться". "Почему?" "Когда я улыбаюсь, то выгляжу дружелюбным". Вообще-то в этом и есть весь смысл улыбки. Но я не дружелюбный. Солярис повернулся ко мне так резко, будто собирался доказать это на практике. Негоже обнадёживать детей понапрасну. Это жестоко. Я тяжко вздохнула, смирившись с тем, что пытаться развеселить Соляриса такая же гиблая затея, как пытаться остановить красный туман. И всё-таки и в том, и в другом случае я обязана была попытаться. Вот он, искрившийся переулок. Раньше здесь торговали человеческие купцы. Мы шли ещё около 10 минут, петляя между домами, усыпанными бриллиантовыми осколками, пока не оказались где-то на краю района, меж толпами рёбрами. Там рядами тянулись крытые лавки и шатры, напоминая рынок луга. В одном месте, судя по ароматному дыму и выстроившейся очереди, продавалась копчёная кукуруза. А в другом драконы выдыхали голубое пламя из уст, глазируя гончарную глину прямо на глазах у прохожих. Городскую суету заглушала музыка тальхарга и кантеле. Кантеле струнный щипковый инструмент, являющийся разновидностью цитры. А ещё всюду что-то двигалось и катилось: телеги, похожие на человеческие, но без извозчика. Гигантские железные колёса, прикреплённые прямо к стенам домов, кузнечные печи под ними, плюющиеся пурпурно-рыжими искрами. От последних воздух раскалялся до бела, и мне пришлось спрятаться за соляриса, чтобы не задохнуться от облакоплывущего жара. Возле одной из таких печей ритмично стучал молотом по наковальне крепкий мужчина, на три головы выше среднестатистического человека. Там же стоял деревянный прилавок, Ломящиеся от изделия из меди, стали и серебра. Я взглянула на горделивое лицо Соляриса и поняла, что он и правда не знал, куда отправился кочевник. Просто догадался. Это было несложно. В каждом маломальски населённом пункте, в котором мы останавливались по пути в сердце, кочевник первым делом заглядывал в лавку местного кузнеца, чтобы наточить топор и прикупить, украсть что-нибудь получше. Однако Сильтан сказал, что драконы больше не куют оружие. Что же кочевник тогда так внимательно рассматривает, прилипнув к прилавку и даже не замечая, как мы остановились прямо за его спиной? Решил научиться прясть, жестом попросив Соляриса подождать, я тихо подкралась ближе к кочевнику и легко заглянула ему через плечо. Тот вздрогнул и выронил на прилавок веретено. Из берёзы, но с крепкой серебряной головкой и шейкой. благодаря тонкой резьбе, образующей кольца вдоль тела, было проще работать шерстью и не терять нить. Столезящное и продуманное приспособление предназначалось для истинных мастеров. Только тем, кто придёт искусно из пелёнок, такие виретёны и были по карману. Ничего я не решил, окрецился кочевник тут же, стоило мне только немного подглядеть за его более нежной и ронимой стороной, которую он прятал под грубостью. Точно так же, как прятал под раскрасом медвежьего стража свой юный лик. Просто время каратал, ждал, пока вы доползнёте сюда, слизни. Хочу жрать. Эй, ящер, здесь есть где-нибудь худо-бедно приличная таверна, где можно хорошенько надраться? Почему бы тебе не купить его? спросила я, придержав кочевника за бобровую накидку, когда он навострился от прилавка ксолярису, ждущему у нас у механических колёс. Это веритено наверняка понравилось бы твоей сестре. Тысяе. Знаю. Кочевник стёр с албапод, который выступил от слоя мехов, в которые он был одет, и близости раскалённой печи. Из-за наряда на него ту и дела оглядывались драконы. Никто в сердце не носил ничего теплее льняной рубахи. Но у меня денег нет. Забыла. Окрасть у дракона себе дороже. Не хочу, чтобы мне откусили что-нибудь важное. Вдобавок, они вроде и не монетами, а драгоценностями расплачиваются. Драгоценностями говоришь? Яглянулась по сторонам и заметила, что кочевник прав. Никто на рынке не расплачивался деньгами, принятыми в круге. Вместо этого, в ладонях драконов сверкали такие же драгоценные осколки, которыми был украшен вызобили весь город: аквамарины, алмазы, топазы, хризолит. Продавцы даже толком не смотрели на то, что берут в руку. Сверкает, значит, подходит. Этот обмен был для них обычной формальностью, возможностью обменять красивое на красивое. Этого хватит на веретено, спросила я у кузнеца, пышущего жаром точно так же, как и его печь. Турмалин. Кузнец узнал камень мгновенно, лишь посмотрев на заколку в моей протянутой руке. А затем выхватил её когтями, под которые забилась копоть. Ч- Равира, забирай. Я улыбнулась и подобрала с прилавка посеребрённое веретено, прежде чем вложить его кочевнику в руки. Глаза у того округлились, а пальцы перестали слушаться, из-за чего он едва не выронил веретено во второй раз. Ты зачем ты это сделала? спросил он такое ошеломлённый Будто я обменяла на веретено необычную заколку, каких у меня в шкатулке было немерено, а свою жизнь. За тем, чтобы тебе было что подарить сестре, когда мы вызвалим её из тумана вместе с остальными пропавшими людьми. Думаю, тогда она будет счастлива вдвойне. Это горло кочевника дёрнулось, когда он шумно сглотнул, и даже сквозь красный слой краски на его щеках я разглядела пятно морковного румянца. Спасибо, Благодарность от кочевника была столь же редким явлением, как и приветливость Целяриса. Впервые я видела и то, и другое одновременно. Последний улыбался, наблюдая за нами. Однако, когда кочевник спрятал веретено под складки плаща и хохоча подошёл к нему, Соум мгновенно вернул себе излюбленную траурную гримасу. Мне было приятно смотреть на то, как они стояли рядом и просто разговаривали. Хотя ещё несколько недель назад грозились перегрыз друг другу глотки. Серебряное веретено поблёскивало под одеждой кочевника, а Салярис задумчиво раскачивал кончиком пальца изумрудную серьгу в левом ухе. Теперь у них обоих осталось что-то от меня. Кстати, давно хочу спросить: почему у тебя вечно такое лицо, будто любимая кошка сдохла? Ты сам от себя не устал? А ты ещё не устал быть таким тупым? Э, э, нет, наверное. Вот и я нет. Подожди, ты опять обозвал меня тупым. И всё-таки оставлять их наедине надолго было ещё слишком рано. Закатив глаза, я бросилась через дорогу, но вдруг в искращийся переулок хлынул народ. Меня едва не снесло его волной. Музыканты, пьяные мужчины с разукрашенными лицами, босоногие девицы в венках из мальвы. Повозки и телеги, украшенные шелковыми лентами, из которых летели цветочные лепестки. Под ногами захрустело рожь, горсти которой подбрасывали юркие детёныши, снующие меж взрослыми. А в воздухе запахло мёдом и праздником. Я оказалась в центре чужого гулянья и пытаясь прорваться сквозь него, запуталась в тех самых лентах, мотком обвившихся вокруг лодыжек. Свадьбы такие шумные, не правда ли? сказал кто-то, вовремя подхвативший меня под локоть, раненной руки, на которую я едва не свалилась. Местные традиции могут слегка дезориентировать. Лучше не отходить далеко от друзей. Драконы совсем не контролируют степень своего дружелюбия, когда налокаются нектара. Щеплый мальчик оказался непомерно сильным для 17 лет, на который и выглядел. Он мягко поставил меня на ноги и вывел из буйствующей толпы. Даже для драконов его внешность выглядела нетипично. Короткие и неравномерно стриженные волосы цвета морской волны с лиловыми прядками, круглое лицо, тонкие губы и рога на висках, завивающиеся к затылку, на которых блестело по несколько серебряных колец. Эти кольца походили на радужку его глаз, тоже дымчатую и мерцающую. Кожа моего спасителя имела восковой оттенок. который подчёркивала ярко-алая подпоясанная рубаха, усыпанная до самых рукавов эмалевыми бляшками. Те напоминали драконию чешую. Так это свадьба? Растерянно заморгала я, провожая взглядом горластую вереницу. Да, она самая. С твоей рукой всё нормально? Осведомился заботливо тот, кого я мысленно окрестила мальчиком. Но кто явно был старше всех моих знакомых, Его неестественно маленькие и узкие зрачки обеспокоенно осматривали мою руку, обездвиженную Гелиосом. А сам он поддерживал меня за плечо, словно знал, сколь я ныне хрупка и уязвима. "Да, всё хорошо, благодарю вас за помощь". "Обращайся". Улыбнулся мальчик, а затем отпустил меня и нырнул обратно в толпу, которая, играя на барабанах и лютнях, Всё тянулося тянулось с одного края сердца на другой. Удивительно, что Солярис до сих пор не ощутился рядом. По обычаю он должен был подоспеть сразу же, как я потерялась среди раздетых горожан. Но нет, он всё ещё неподвижно стоял у вращающихся колёс, но выглядел при этом благоговейно. Точно с таким же выражением лица созирал на ширая едва не приземлившегося мне на голову. Однако в этот раз Его восторг даже граничил с шоком. Ты знаешь, с кем только что разговаривала? Выдавил Сол и, не дожидаясь моих предположений, продолжил. Старший Сэнжу, тот самый, который спас твою руку. Старший? переспросила я, и изумление Сола тут же передалось мне. Ты говорил, что старших драконов всего 7. Их возраст исчисляется тысячелетиями. Да, кивнул Сол. Сенджу больше 6000 лет. Он самый-самый старший. Все его ровесники давно обратились в камень. Но ему удалось не утратить интерес к жизни. Даже он в свадебных гуляниях участвует, словно молодняк. Надо же. Я посмотрела вслед толпе, которая наконец-то начала редеть и рассасываться. Напоминание мании: на земле остались лежать зёрнышки пшена, смятые лепестки бессмертника, а в носу всё ещё стоял приторный и крепкий аромат. В этом плане драконьи свадьбы очень походили на человеческие: такие же пьяные, шумные и захватывающие, разве что на них никого не убивали. Что ты задумала? спросил Солярис, насторожившись от моего долгого молчания. В конце концов, кто может знать о таинственных жертвоприношениях и трагедии восемнадцатилетней давности больше, чем самый старый дракон на земле? Как скоро нас раскроют, если мы притворимся гостями на чужой свадьбе? Положительно поинтересовалась я, на что получила крайне неудачный ответ. Притворяться нет смысла. Свадебные гуляния открыты для всех. Когда драконы женятся, вместе с ними празднует весь город. И знакомые, и незнакомцы. Замечательно, тогда идём. Не обращая внимания на возражение, я схватила Соляриса за руку и поволокла за собой, полная решимости следовать своей интуиции. Ведь только это нам теперь и оставалось. "Эй, какие ещё свадьбы? Я хочу жрать!" донёсся нам вслед голос кочевника, снова прилипшего к какому-то прилавку с коваными вещицами. Прежде чем я успела выкрикнуть, что на свадьбах вообще-то всегда есть еда, Солярис перестал вырываться и сам потащил нас вперёд, пока мы не нагнали праздничную увериницу. Она остановилась на площади, по краям которой росли хрупкие и извилистые деревья с фиолетовыми цветами и несподающимися ветвями, похожие на вестерии. Удивительно, сколь упорно была местная флора, раз сумела пробиться сюда, даже сквозь кости и камни. Между этими деревьями были сложены костры, горящие высоким синим пламенем, как будто в сердце было недостаточно жарко. А рядом стояли накрытые столы, заставленные корзинками с вяленым мясом, кукурузным хлебом и очищенным тростником. Там же всем желающим разливали тягучий оранжевый напиток, похожий на облепиховый сок. Эх, зря кочевник всё-таки не пошёл. Где-то возле столов мелькнула красная рубаха, усыпанная перламутром. Но едва я успела найти взглядом Синджу, как он тут же снова исчез. Зато на его месте появилась пара драконов, держащихся за руки, оба в белых нарядах. Их руки были связаны верёвками, а из распущенных волос торчали перья. Толпа отхлынула в сторону, пропуская их в центр. И я увидела, как сплетённые пальцы молодожёнов окрываются хризалитовой чешуёй. Они оба менялись прямо на ходу, и прекрасные одежды затрещали, безжалостно расходясь по швам. Там, где на землю легла порванная ткань, уже в следующую секунду вступили массивные лапы. Все мужчины вокруг вдруг запели глубокими басовитыми голосами на незнакомом мне языке, подхватывая ритм заигравшего варгана. Что они делают? недоуменно спросила я. Укусив друг друга за хвосты и образовав идеальный круг, влюблённые драконы закружились и покатились по площади как колесо, едва не сметая гостей, случайно попадающихся на пути. А что ещё делают на свадьбах? ответил вопросом на вопрос Сэл, насмешливо приподняв бровь. В его руке уже красовался бронзовый кубок с тем самым оранжевым напитком, которому он успел разжиться, пока я заворожённо наблюдала за происходящим. Они танцуют. Я бы решила, что Сол шутит, но нет. Несколько женщин, вскинув над головой руки, тоже бросились в пляс, оборачиваясь в свою истинную форму. Спустя секунду над их головами парили уже не руки, а крылья. Когти цокали по плитам площади, хвост вился в воздухе, заигрывая с хвостами танцующих по соседству. И это было так громко, так дико. И до того красиво, что я почти забыла, зачем мы вообще сюда пришли. Смотри, там Сэнжу, дёрнула соло я. Старший дракон танцевал в паре с остатной пышногрудой драконицей. И, к счастью, они сохранили человеческую форму, а потому перламутровые бляшки по-прежнему переливались на одежде Сэнжу, делая его легко узнаваемым в толпе. Старшие почти не покидают Шенбронна, своей обители. О чего их редко доводится встретить на улицах. Поэтому, когда на свадьбе присутствует хотя бы один старший, это считается высшим благословением для новобрачных. Задумчиво притянул Солярис. Сентжу здесь почётный гость. Не думаю, что мы сможем хотя бы подступиться к нему. Проще подождать, пока праздник закончится. И правда, пышногрудую драконицу тут же сменила другая. А потом её место заняла третья, четвёртая и пятая. Сянжу только и делал, что менял партнёров. Среди них были даже мужчины. Учтиво кланяясь и улыбаясь каждому подошедшему. И всё-таки у нас был шанс подойти к нему и поговорить прямо сейчас. Руби, ты куда? На пирах Дэрдра так делали весьма часто. Отвоевывали себе будущего жениха или невесту прямо в танце. Для этого нужно было всего лишь споткнуться и упасть на того, кто тебе приглянулся, или танцевать с ним до самого утра, отказываясь сменять партнёра. Вряд ли эта идея понравилась бы Солярису, потому я даже не стала озвучивать её вслух. Просто вошла в круг танцующих, чтобы не оставить ему выбора. Что, тоже хочешь веселиться? Я с радостью потанцую с тобой, госпожа. Раз мой брат не хочет Султан, появившись из ниоткуда, подхватил меня под руку раньше, чем я успела позвать Сола, и утащил в противоположную и от него, и от Сенджу сторону. Всё случилось так быстро, что я услышала лишь металлический ляск, с которым кубок Сола покатился по полу, расплескивая питьё, когда тот попытался швырнуть его в брата. Емелька мылькоглянулась и заметила, как со стороны искривเฉго переулка к расцверевшему салярису подходят остальные: Мельхер, Гектор и Матти. Последняя, правда, прошла мимо, направляясь на другой конец площади, где жеманно причмокивал огненным напитком Вельгер в блаженном одиночестве. Кажется, кого-то ждал реванш. Я пришла сюда не танцевать, Сильдан. Вздохнула я, предприняв попытку вырваться. Когда он остановил меня в самом центре площади, хитрая улыбка расползаяся по его губам, заставила меня тревожно сглотнуть. Какие глупости? Зачем ещё приходить на свадьбы, если не ради танцев? Хм. Вот только у тебя нет хвоста, с которым можно сцепиться. Что же нам делать? О, придумал. Поймав мои ладони в свои, Сельтан следом поймал и всю меня целиком. От самых бёдер до груди тело обвили кольца длинного хвоста. Чешуя, покрывающая его между костяных гребней, напоминала листья тончайшего золота. Даже самая маленькая чешуйка сверкала на свету ярче всех королевских драгоценностей, которые мне доводилось видеть. Удивительно, сколь изящный способ нашла природа, чтобы подчеркнуть своеобразный характер Султана, обожающего восхищение и зависть. Золотой дракон, несомненно, был обречён вызывать и то, и другое сразу. Отбрось смущение, госпожа. Это всего лишь танец, осклабился Силтан, когда я забормотала о том, что эта идея с хвастатыми объятиями кажется мне излишней. Ты ведь любишь соло, не так ли? Этот вопрос словно снова выбил почву у меня из-под ног. Но нет, это опять сделал Силтан. Он резко ушёл вправо, и его хвост дёрнул меня следом. Всё, что я могла, заключённая в чешуйчатый плен, это часто-часто перебирать с ногами, чтобы не спотыкаться. Серьга с ракушкой раскачивалась в ухе Сейлтана, и её звеня издавали мелодичный перезвон, вплетаясь в музыку диджериду. Как ещё одна нота, дерзкая и игривая, своевольная. Диджериду амбушюрный духовой музыкальный инструмент. внешне представляющей собой длинную трубу из дерева. Сильтан сам крутил и переставлял меня туда-обратно, как фигуру на шахматной доске. От этого голова кружилась, и я вскоре окончательно потеряла Сенджу из виду. Впрочем, он давно и сейчас из моих мыслей тоже. Солярис и я знаем друг друга почти 18 лет, проблеяла я, стараясь не растерять остатки самообладания. Лицо горело, Но в этот раз мне было жарко вовсе не из-за климата или близости дракона. Конечно, нельзя не привязаться к человеку, которого знаешь всю свою жизнь. Огонь мира всего. Ну и дурёха ты, госпожа. Знаешь ведь, что я говорю совсем не об этом. Влюблена в Соляриса по уши, а даже слово любовь произнести вслух не можешь. Вслух? О нет. Я совсем забыла о том, что у драконов он такой же острый, как у гончих псов. Если Солярис в первый раз не расслышал слова Силтана, то уж точно расслышал во второй. А ты той мыслью мне сделалось дурно, и я невольно заозиралась. Не переживай, музыка слишком громкая. Ни один дракон не сможет услышать нас, даже Солярис, успокоил меня Силтан сквозь смех. Очевидно, всё было написано у меня на лице. Я так, кстати, невероятно его бесит. Не удержавшись, я украдкой оглянулась ещё раз. Сол по-прежнему стоял за рядами разгулявшихся гостей, и пальцы его сжимали уже не бронзовый кубок, а край накрытого стола. Заострившиеся когти проделали в светлом дереве глубокие борозды. Скажи, что ты хочешь, чтобы Солярис видел в тебе женщину, спросил Султан вдруг, и я запнулась, но лишь на миг. В конце концов, я никогда не умела достойно лгать, особенно самой себе. Да, хочу. Тогда веди себя как женщина. Что это значит? Какетничи и притворяйся. Это звучало логично в той же мере, что и нелепо. Но тем не менее, я поняла, что имеют в виду Султан. Ведь не раз видела в замке, как мать те строит глазки молодым хускарлам, чтобы они пропустили её в кладовую за лимонными пирожными, которые добывать тайком было интереснее, чем выпрашивать напрямую. Точно так же благочестивые дамы пытались сосватать своих дочерей с старшим Хускарлом, а себя преподнести Ониксу, когда тот был ещё молод и прекрасен. Я же никогда не была такой и даже не осмеливалась пытаться. И всё-таки. Что я теряю? Султан выжидающе сощурился. Его хвост мягко сжался вокруг моей талии, направляя, а мягкие пальцы скользнули между моих. Но вместо того, чтобы смутиться, как в прошлый раз, я засмеялась. Хороший человек, шепнул Султан мне на ушко, когда смех этот, пусть и неискренний, но звонкий, достиг края зала, где стоял Солярис, и запечатлелся на его лице проступившими желваками. Зачем ты помогаешь мне? спросила я сквозь фальшивую улыбку. Разве я помогаю? Султан склонил голову вбок, так что серьга с ракушкой коснулась его собственного плеча. Ты что-то путаешь, госпожа. Я всего лишь докучаю своему младшему брацу. Обожаю это занятие. Потому что он предал вас, оставшись с людьми. Нет, потому что это удел всех старших братьев потешаться над младшими. Так значит, поэтому ты постоянно заигрываешь со мной, хотя я вовсе тебя не привлекаю? Потому что тебе нравится издеваться над чувствами других людей, озвучила я то, что поняла ещё в нашу первую встречу. Сложно было не раскусить столь топорное притворство, но Султан всё равно вскинул брови и усмехнулся, тем самым доказывая мою правоту. Неужто он правда считал меня настолько наивной? "Я не помогаю тебе", повторил он, прижавшись к моему лбу своим. И я почувствовала, как его хвост обвитый вокруг моего туловища. Подозрительно слаб. Но, может быть, я помогаю Салярису? А затем Султан грубо оттолкнул меня. Я почувствовала себя куклой, которой ему наскучило, и потому наполнилась праведным гневом, готовая сейчас же публично научить его манерам. Но не успела. Чужой хвост сменил хвост Султана и повернул меня в противоположную сторону. С молочно-белыми гребнями и жемчужной чешуёй Этот хвост держал так властно, но аккуратно, что у меня самой отпало всякое желание вырываться. Тем более, что лишь по одному его прикосновению я узнала того, кому он принадлежит. Ты же ненавидишь танцевать, заметила я, на что Солярис замешкался, но хватку не ослабил. Наоборот, сжал хвост крепче. Я ненавижу танцевать, даже дрянские танцы. А вот традиционные танцы сердца мне понравятся. Он никогда не пил при мне ни сидра, ни мёда, ни вина, и оттого я решила, что и то питьё, которое было в его кубке, не содержит алкоголя. Однако горечь хмеля в его дыхании и нотки чего-то пряного, похожего на кориандр, говорили об обратном. В этом уже нет смысла. Сенж уже ушёл. Вздохнула я разочарованно, пробегая взглядом по толпе в поисках красной сверкающей рубахи. Султану удалось так умело сбить меня с толку, что я провалила единственный план, который у меня был. Что-то я не заметил, чтобы ты, танцуя с Султаном, хотя бы поглядывала в сторону Сенджу. Просто скажи прямо, с моим братом танцевать приятнее, чем со мной. На этих словах Солярис принял такой оскорблённый вид, что я не смогла не засмеяться. Ох, Солярис, иногда ты и впрямь глупая ящерица. Он поджал губы, но расслабился и опустил напряжённые плечи, когда я накрыла их своими руками. Все вокруг танцевали именно так, прочно держась друг за друга, почти сплетаясь телами. Может быть, поэтому Солярису нравились танцы сердца, не потому что они были такими весёлыми, а потому что они были такими интимными. Как и Сейлтан, Солярис сам вёл меня, но в отличие от старшего брата, делал это гораздо мягче. не лишая меня свободы действий. По крайней мере, я чувствовала под ногами опору и сама задавала темп. Даже когда музыка резко ускорилась, соул позволил мне двигаться плавно и деликатно, как мы двигались в дейртре. Из-за этого мы иногда сталкивались с соседними парами, но солярис каждый раз ловко закрывал меня от них, поворачивая спиной. Даже в танце он делал всё, чтобы подарить мне чувство безопасности. тальхарпа, флейта, барабаны. Я слышала их, но больше не слушала. Мой мир замкнулся на Солярисе. Его сердце билось под моей ладонью, соскользнувшее с широкого плеча, а хмельное дыхание стало моим дыханием. Кольца хвоста, обвитых вокруг талии, посылали дрожь к коленям. Я снова рассмеялась, когда Солярис случайно оступился, всё-таки столкнувшись с другими драконами. И неловко наступил мне на ногу. Я тебя сейчас отпущу, пригрозил он несерьёзно. Нет, не отпустишь. Я хочу ещё немного потанцевать, раз уж мы оказались здесь. Ах, да, совсем забыл, что смысл всей моей жизни исполнять волю драгоценной госпожи. Чего вы ещё изволите хотеть, принцесса? Салирис подтрунивал надо мной, но от этих слов желание смеяться у меня отпало. И появилось желание иного рода, потаённое, болезненное и тёмное. Уж точней темнее, чем все прочие, обжигающее до костей, как солнечное пламя, и сладкое, как ягодный пунш. Во рту у меня пересохло от мысли об этом. И я нерешительно посмотрела на губы Соляриса. Они выглядели плотными и жёсткими, но я помнила, какие они на самом деле мягкие, когда прикасаются к моему лбу. и рукам. За ними скрывались острые зубы, а иногда даже раздвоенный язык. Но как это могло кого-то пугать? Мне было всё равно, о чём рассказывал Султан за обеденным столом, о чём предупреждал Дайра, или что мне когда-либо рассказывал мой отец. Солярис был моим другом целых 18 лет. Нет, он был просто моим. Каково это целовать кого-либо? Каково это быть в кого-то влюблённой, а не только любить? Каково это быть женщиной, а не вечным детёнышем? Я остановилась и, привстав на носочки, потянулась к лицу Соляриса. Рубин. Солярис резко отпустил меня. Его хвост опал с моей италии, а сам он сделал шаг назад, глядя на меня с тем самым выражением, которое я ненавидела даже больше, чем его безразличие. То было чувство вины. Нам надо поговорить, произнёс он, в крах разбив мои надежды на этот вечер. Есть одна вещь, которую ты не знаешь. Кое-что важное, о чём я должен был поведать ещё давно, но что мне Солярис замолчал так же внезапно, как и начал этот разговор. И запрокинул голову вверх. Там на фоне клочков проглядывающего синеватого неба парил массивный дракон с стальной чешуёй. И летел он в сторону гнёзд. Это барей? Догадалась я, заметив, как руки Соляриса, ещё минуту назад дарившие мне нежность и покой, сжались в кулаки. "Откуда ты?" Сола передёрнула, но он тут же тряхнул головой, передумав. "Побудь здесь, ладно? Никуда не уходи, Атмельхар. Я скоро вернусь, и мы продолжим то, что начали". Я не успела сказать Сола ни слова, как он уже исчез где-то за кострами, бросив меня среди танцующих, как и его брат Скулы свело, и я закусила внутреннюю сторону щеки до солёного привкуса железа на языке, чтобы привести себя в чувство. В нормальные чувства, а не смесь девичьей влюблённости, без рассудства и эгоизма, которые сейчас были неуместны и не своевременны. Должна ли я была исполнить волю Соляриса, как он исполнял мою, и остаться ждать его на свадьбе? Он говорил, что семья, вероятно, попробует убить его, если он снова появится в сердце. Солнесклон не склонен преувеличивать. Значит, речь шла не обо всей семье, а именно об отце. Силтан тоже предупреждал меня о нём, жестоком, непоколебимом и считающем родного сына предателем. Оставалось надеяться, что Альта сможет защитить одного от другого в случае необходимости. Но что, если нет? Что если она до сих пор не вернулась в гнездо или не решится встревать в отношении сына и отца? Мелихр, позвала я, протискиваясь на другой конец площади, после того, как намотав по ней несколько беспокойных кругов, всё-таки не выдержала. Так как раз танцевала она пару с Гектором, который прихрамывая был краснее рябины и неуклюжее мешка с картофелем, а ещё изо всех сил старался не пялиться на бедренный разрез её платья. Салес ушёл встречать вашего отца. Мне неспокойно. Не переживай за него. Это будет непросто, но уверена, он справится. Сол уже давно не детёныш. Пускай я и зову его так. Лучше иди и выпей чего-нибудь, только осторожно. Человеку хватает одного глотка нектара, чтобы забыться. Беззаботно пролепетала Мелихер, не отрываясь от танца. И я поняла, что уговаривать её отправиться на помощь Солу бессмысленно. То ли она во всём была такой легкомысленной, то ли и впрямь слишком полагалась на кровные узы своей семьи, в которые я сама уже переставала верить. Оставалась лишь Матиола на другой стороне площади, но я не осмелилась приблизиться к ней. Даже то, что стоящий перед ней Вельгар превосходил ростом платяной шкаф, не охладило её пыл. Всё это время она кричала ему в лицо, активно жестикулируя, Ранил моего младшего брата. Как тебе не стыдно? Он же меньше тебя в 3 раза, и ему всего 15. Думаешь, раз ты дракон, то тебе всё можно? Вторжение в чужое гнездо всегда карается строго. Вы люди привыкли думать, будто мир вращается вокруг вас, в то время как сами я ещё не договорила. Вельгар замолчал, но не столько из вежливости, сколько от растерянности перед наглостью и бесстрашием мать. Я прошла мимо них обоих, оставшись незамеченной благодаря гурьбе прохожих, решивших присоединиться к празднеству. Сейтан стоял на помосте, в соединяющем площадь с искрящимся переулком, будто поджидал меня. Но к счастью, он только помахал мне своим кубком в знак прощания, не став задерживать. За это я была ему крайне признательна, ведь на самом деле мне не нужен был ничей присмотр, как и сопровождение. Мою память давно закалили карты Дэйрдра и учебники по истории. Благодаря сверкающим домам, сделанным из пластов самых разных драгоценных камней и металлов, улицы было легко различать между собой и не путаться. Так я достаточно быстро дошла до той точки, в которой мы отыскали кочевника, а затем также по наитию добралась до грохочущего лифта, перевозящего драконов туда-сюда по этажам их гнёзд. твоя швея. Это ж рам, который остался от ошейника. Да, я узнал его. В такие ошейники заковывали твоих сородичей, за которых ты клялся отомстить. В итоге мой сын ушёл воином, а вернулся рабом. Я пообещала себе не лезть, только быть рядом, если понадобивлюсь. Но едва сдержалась, когда, чутившись за голубой шторой гнезда, услышала голос Барея. Тот выплёвывал грубые, жалящие слова одно за другим, и мне тут же стало понятно, почему Солы и остальные не хотели, чтобы я шла на эту встречу. Слышать, как унижают твоего близкого, невыносимо так же, как когда унижают тебя. Но мне нет ошейника, как ты можешь видеть, ответил Солярис, и чья-то тень проскользнула мимо шторы, заставив меня задержать дыхание в страхе быть пойманной. Так с какой стати я всё ещё раб? С той, что ты прислуживаешь ей. Твоя мать всё мне рассказала. Я давно оплакал тебя, но это? Лучше бы ты и впрямь умер. Умер? Голос Соляриса сорвался. Ты же знаешь, что я не специально. Я не предавал. Коль тебя осквернил Сейт, и ты лишился того, что делает драконов драконами, так не жил бы вовсе. Сбросился бы с башни на острые копья или сам вспорол себе брюхо. Вот как должен был поступить истинный сородич: не сдаваться людям, не становиться одним из них. А ты баре издал рык, полная противоположность тому урчанию, которым баюкивал меня сол, или которым выражала свою радость мелихер, свирепый, грозный и пугающий до мурашек звук. Гнилое семя Несмотря на инстинктивный страх, в груди у меня поднялась ярость. Никто не смел разговаривать с Алярисом так, тем более в моём присутствии, пусть и незримом. Тот, кто не единожды спасал мою жизнь, тот, кто наполнил её яркими красками, черникой, жемчугом и смехом, тот, кого я любила всем своим существом, не заслуживал таких ужасных слов. Я схватилась за край шторы, готовая отодвинуть её, и оказалась с надменным главой семейства лицом к лицу. Ты дал обед перед старшими и самим солнцем, снова прорычал Борей, пока Солярис хранил смиренное молчание. Ты клялся, что убьёшь принцессу людей в колыбели, но вместо этого привязался к ней. Что это, если не предательство? Мои пальцы дрожали, рука опустилась, оставив штору. Я так её и не открыла. Надо же. Вот оно, оказывается, какое предательство.